124. Сын мой, как думаешь, будет ли время желанные прихода и встречи с матерью временем лёгким? Будет счастье. Будет радость, но и приход будет велик и напряжёнен. Ведь придётся вместить все доступные качества духа и яро явить их в действии и приложении. Не сентиментальное умиление, но суровое, радостное напряжение всех сил духа над будет дать. И места для личного я будет мало, и коротко будет время, и будет задач без конца. Нужно осознать период времени предстоящий и подумать о том, как сделаться совершенно незаменимым. Кто может заменить мать? Никто. Так надо и себя сделать ярым, незаменимым. Легко заменить обычного сотрудника Света, но сыном, называя и любимым, хочу, чтобы мать в надеждах своих не обдался. Хочу, чтобы правой рукой её стал и наследником накопленного ею богатства. Велико оно и много ещё не по разумению твоему. До него надо дорасти. бы стать преемником достойным. Драгоценные камни в руках малых детей остаются нераспознанными. Не дитяти опекаемым, но суровым воителем духа, бремя ответственности за эволюцию планеты принявшим, хочу сына видеть. Мать и сын да будут едины сущностью своих самых исходящих лучей, не степенью, ибо великою дух но именно характером и тональностью. Это дает глубокое взаимопонимание, подход, близкий к уготовляемому наследству. Наследство дается не для себя, но для будущего, для долгих веков духовного расцвета планеты. Ответственность велика, но великое поручение. Каждый не только преемник и получатель, но хранитель и передатчик по линии нисходящей и иерархической. Многие думают лишь о том, как бы получить побольше, но мало кто понимает, что без отдачи нет получения, и что основа служения есть получение света для передачи его людям. Все думают, как бы получить побольше, но об ответственности нет. за полученные сокровища не мыслит. Поручение велико и длительно. С уходом матери приобретет особую значимость и ответственность. Пока будешь с нею, будешь утесу подобен, ибо сильна будет батарея ваша. С уходом силу светимости своей придется поднять, ибо замены не будет, и напряжение света придется дать непомерное. Так о трудности миссии славной предупреждаю. Чудесное будущее намечено для сына и требует осознаний полного. Поэтому и ставлю его всловие тяжкие, чтобы закалить и укрепить дух к служению великому владыке. Обстоятельства и жизнь сложатся не так, как мыслишь. Всё пойдёт моим путём, мною начертанным. потому беспокойство о будущем отдай мне а себе оставь задачу явить всю меру готовности к принятию поручений через многое надо пройти многое и жить и многое отбросить прежде чем наступит время исполнения потому и испытывай себя на жизни используя каждый опыт да бы легко было когда придёт время оказаться свободным от мешающих земных притяжений Не смущайся ничем, ибо всё обращу на пользу твою, их степени освобождения дух добавлю. Ты мой, идёшь моим путём, мною намеченным. Пусть текущие дела не заслоняют того, ради чего пришёл ты на землю и принял всю тягость плотного существования. Много их блуждающих по лику земли слепо, но ты зрячий, и я за тобой. Знаешь, куда идёшь и к кому. Дан матери в помощь как свидетель близкий её подвига земного и продолжатель её мессии дела. И если достигла она, достигнешь и ты. Если она приуспела, приуспеешь и ты. Если явишь лик достойный сына владыки, будет будет Будет свет в тебе явлен, нужный для несения поручения. Вот прошёл период очередных испытаний, когда был предоставлен самому себе, дабы силы свои утвердить. Пришёл и нужный свет, и все беспокойства, и вопросы, и думы оказались ненужными. Но ведь было сказано, что не следует тревожиться ни о чём, и предупреждение дано Так понопрасно было, отягощено сознание излишними переживаниями, не вызванными необходимостью. Больше веры надо иметь к словам учителя. Если говорю, что забота явлена, должно сердечное и полное принятие без сомнений и колебаний. Много ненужного думается и много излишних тревог и беспокойств, их надо изъять из жизни. Ибо в луче И испытания в луче следует принимать так же спокойно, не нарушая равновесие духа. Много энергии нужной сохраняется для дел более важных, чем дела текущие. К будущему готовься, учитывая ценнейший опыт жизни текущей.